Слушали внимательно. Волк хвостом крутил бурундук, пересвистнулся с другим бурундуком. «Идет?» — сказала Белка. «Кто идет?» — спросил Шапошников. «Хозяин идет?» Хозяин принес в кувшине брашки. «Испробуй-ка, ох и крепость!» «Ты что-то задумываться стал?» — Смотри, не свихни, спаря. Чего доброго? Это с вашим братом бывает? Волк, белки и зверюшки засмеялись. Боялся грозы, и отец, и пад. Прошлым летом под самого Илью Пророка его в поле ожгло молнией. Он долго на левое ухо тук был. Пристав грозы не боялся, но пущей моровой язвы страшился супруги. Вот и в эту ночь у них скандал. Супруга расшвыряла в приставо все свои ботинки, туфли, сапоги, щипцы для завивания, и все мимо, мимо. И вот вместе с бранью летит в приставо двуспальная подушка. Пристав и на этот раз ловко увернулся, подушка мягко смахнула с письменного стола все вещи. Чернильница, перевернувшись вниз брюшком, залила красной кровью черновик проекта. Все всесмирнейшего прошения на имя его преосвященства епископа Андрония, о чем следуют пункты. Пункт первый. Будучи в семейной жизни несчастным, вследствие полнейшего отсутствия всяких способностей законной супруги моей Мелании Прокофьевны к деторождению по причине сильной одышки и ожирения всех внутренних органов при всем, прилагаю медицинскую справку фельдшера Спиглазова, и в видах. Тут рукопись оборвалась. Перо изобразило свинячий хвостик. Видимо, как раз на этом слове мимо уха пристава пролетела мстительная туфля, а скорее всего увесистая затрещина опорочила высокоблагородную, однако привыкшую к семейным оплеухам щеку пристава. Конечно же так. Пристав писал, жена подкралась, прочлась ей рукописный блуд, и вот правая щека пристава горит. Горят глаза разъяренной мастодонтистой супруги. Впрочем, так или не так, но человек человеку Анфиса остается. Еще надо бы сказать два слова об Илье Петровиче Сахатых, но мы отложим речь о нем до завтрашнего дня. А завтрашний день — солнечный Заплаканное небо, наконец, сбросило свою хандру. День сиял торжественно. Желтые бабочки порхали, пели скворцы. Утром за марией Кирилловной прискакал нарочный. В соседнем селе, верст за шестьдесят отсюда, захворала ее родная сестра. Вечером будут соборовать и причащать. И мария Кирилловна... Унося в себе тройное горе, уехала. Первое ее горе — Прохор и Анфиса. Второе горе — Анфиса и муж. И вот еще три испытаний Господь послал. Сестра. Прохор собрался уходить. Ружье — ягдаш. Сука — моркловка Мирта. — Ну как? — встретил сына отец. — Ах, ничего не знаю. Подожди. — Дай мне хоть очухаться-то, — раздражительно сказал Прохор и на ходу добавил про себя. — С вами до того вот, доконетелишься, пулю себе пустишь в лоб. Он взял с собой приказчика Илью Сахатых и направился по речке натаскивать молодую по первому полю собаку. Прохору страшно оставаться одному. В душе разлад, хаос. Идти бы куда-нибудь все дальше, дальше, обо всем забыть. Сердце сбивалось, то замирая, приостанавливаясь, то усиленно стуча в мозг, в виски. Ноги ступали неуверенно. Прохора подбрасывала в стороны, кружилась голова. Он отвернул от фляги стаканчик, выпил водки, сплюнул. Появилась тошнота. Он подал водки приказчику. Илья Сахатых шаркнул ногой каблук в каблук, сказал, «За ваше драгоценное, в честь солнечности атмосферной погоды, адью. Прохор подал второй стаканчик.